Глава третья. 267 и 268. Или мы узнаем, кого не берут в ЮТ? В детстве нам с братьями и сестрами не так уж часто приходилось слышать ругань. Муттор грубости не терпела, и даже за простое упоминание черта могла намазать язык мылом. Однако, когда наш Фатер или дядюшка Франц принимались костерить железные дороги, Для того, чтобы смыть изрыгаемые ими непечатные выражения, не хватило бы и тонны щелока. Даже наша добрая мутер иногда вторила им, хотя и ауф-дойч, думая, что мы не поймем. Пусть это и обнажало чуточку лицемерия в обожаемой всеми нами женщине, ее можно было понять. Жизнь фермера тяжела и без того, чтобы жирные толстосумы из восточных штатов драли за перевозку урожая больше, чем покупатели готовы заплатить за сам урожай. Прошло почти десять лет с тех пор, как в последний раз ходил за плугом. Но если речь заходила о железных дорогах, он, судя по всему, по-прежнему злился, что твой грейнджер. За доказательствами ходить далеко не надо. Достаточно посмотреть на мой зад, обильно украшенный набитыми седлом мозолями. Старый неизменно требовал путешествовать верхом, даже туда, куда любой другой добрался бы поездом. И за все годы наших скитаний ни разу не допустил, чтобы мы поддержали грабительскую монополию железных дорог, задирающих цены и отбирающих землю покупкой хотя бы одного билета. Что объясняет, почему при первых же словах, вырвавшихся у меня, когда я догнал Густава на улице у того салона в Огдоне, наша мутор потянулась бы за куском мыла. «Ну ладно, ладно, не кипятись» ответил мне брат непринужденно, даже слишком непринужденно, прислонившись к коновязи, у которой стояли наши лошади. «Надо же хотя бы узнать, что значит эта записка, разве нет?» «А если то и значит, про что я думаю, — огрызнулся я, — работу на железной дороге, тогда подумаем. Ты же гонял нас крюками по тысяче миль, лишь бы не отдавать этим грабителям ни единого пенья. «А теперь всерьез думаешь потрудиться на Южно-Тихоокеанской железной дороге?» «Я всегда готов подумать, в отличие от некоторых», — ответил старый, но в его голосе я уловил странное колебание. «Если ты такой любитель думать, почему бы не подумать о том, что бесило Муттер и Фатора? Раздутые грузовые тарифы, разоряющие фермеров, люди...» гибнущие из-за того, что магнатам жаль раскошелиться на исправные тормоза для вагонов. «Ты что, все забыл?» Мой брат медленно и грустно кивнул, как человек, признающий мудрость полученного совета, но в то же время оставляющий за собой право проигнорировать его. «Это было много лет назад», — сказал он. «Попробуй сказать это лютым. Ты же знаешь, они отцахи, как и наши родители». В газетах пишут, что ребята никогда не стали бы грабителями, если бы ЮТЖД в прошлом году не отобрала у них землю под новую линию. «Ну, сколько мы работали на всяких засранцев?» Вяло отмахнулся старый. «Разница только в том, что они владели скотом, а не вагонами для скота». «Да, но когда мы работаем на засранцев скотопромышленников, мы ковбои. А хрена мы сдались железной дороги?» «Разве что в охранники пойти? бродяг сбивать?» Густав покачал головой. «Вряд ли. Сдается мне есть причина, почему Ю.Т. ищет парней вроде нас. Сам только что сказал». Обычно мой брат не любит теоретизировать, не имея всех фактов, поскольку и мистер Холмс морщил свой длинный нос, не одобряя подобные напрасные измышления. Однако теперь Густав был готов сделать исключение, чтобы убедить меня, Как возможно и самого себя. Банда лютых, сказал он. Думаешь, железнодорожное начальство собирает специальную команду? А как иначе? Ведь Барсон и Уэлш потрошат их как свиней. Я немного подумал. Предположение не лишённое смысла, но это нисколько не меняло дела. Лютые это яма, которую ЮТ выкопала сама себе. Пожал я плечами. «Не понимаю, с какой стати нам прыгать туда за ними?» «Чтобы подтвердить наше намерение стать служителями закона», — объяснил старый. «Или просто служителями», — фыркнул я. «Это же не навсегда. Рано или поздно мы будем настоящими сыщиками». На сей раз я лишь поднял бровь. «Попробуй взглянуть на дело с другой стороны», — настаивал Густав. «Когда едешь на поезде, важен не сам поезд, а то, куда он тебя привезет. Понимаешь?» «А что, если вообще сел не на тот поезд?» Мне показалось, что это очень остроумное возражение. Но Старый нашел достойный ответ. «Всегда можно сойти». Он произнес это не как прописную истину, а как обещание. «Правда? Вот так запросто?» Густав кивнул. «Вот так запросто?» «Если нам что-то не понравится, мы просто свалим?» уточнил я, не осознавая, что, говоря «мы», совершаю фатальную ошибку. Брат снова кивнул. «Ладно», — вздохнул я. «Твоя взяла». «Пока что». Старый, тем не менее, не слишком торжествовал по поводу своей победы. Казалось, он даже слегка сожалеет, что мне не удалось его переубедить. Найти местную контору ЮТЭ оказалось несложно. Она находилась в самом центре колоссальной паутины из дерева и стали, простирающейся от Огдана на полстраны. «Южно-Тихоокеанская» и объединенные Тихоокеанские железные дороги, а также несколько местных линий сходились к западу от города, и их рельсы сплетались в один узел у огромной горы кирпича под названием Union Station. Накануне, направляясь в Огдон, мы обогнули этот лабиринт, но теперь направились в самое его сердце. Когда мы подъехали достаточно близко, чтобы слышать свистки, лязг и пыхтение поездов, Лошади начали опасливо коситься по сторонам и вздрагивать, как и мой брат. Весь он стал дерганом, хотя пытался это скрыть, то и дело утираясь платком. «Что, передумал?» — спросил я. «Просто немного не здоровится, вот и все». Он в очередной раз промокнул лицо, уже снова взмокшее от пота. «Знаешь, когда найдем этого полковника Кроу, говори лучше ты. У меня сейчас, наверное, не очень получится». «Ну, а у меня вряд ли хорошо получится клянчить работу, на которую я не хочу наниматься. Ну, все равно, у тебя же язык лучше подвешен, Отто. Надо, чтобы ты взял это на себя». Я посмотрел на старого и встретил его взгляд, в котором читалось слово, которое он так и не смог заставить себя выговорить. «Пожалуйста». Мой брат вверял свою мечту в мои руки, и я не мог отказать ему, сколько бы ни злился. «Ладно», — проворчал я. «Давай сюда записку. От Локхарта». Густов хлопнул меня по спине, что случается даже не раз в сто лет, а скорее раз в тысячу. Есть еще одно слово, которое мы редко говорим друг другу, но сейчас старый его произнес. «Спасибо». Мы нашли контору Южно-Тихоокеанской железной дороги, затерявшуюся в дальнем крыле станции. Я спросил полковника Кроу самым уверенным тоном, как будто мы старые приятели. «У меня для него записка от Берла», — пояснил я прыщавому молодому клерку в ответ на его вопросительный взгляд и добавил со значением. «Берла Локхарта». Клерк резво ускакал куда-то дальше, по коридору. И я, воспользовавшись случаем, еще раз взглянул на старого. Здесь, вдалеке от дыма и суеты депо, он немного успокоился, но лицо оставалось таким бледным, что брат походил на рыжеусый соляной столб. За пару месяцев до этого Густова тяжело ранили. Он получил пулю в благодарность за свою дедукцию. И мне подумалось, что, пожалуй, он еще не настолько оправился, как мне раньше казалось. «Дальше по коридору последняя дверь справа», объявил нам вернувшийся клерк, улыбаясь, но не нам, а какой-то известной ему одному шутке. «Полковник вас ждет». Я представлял себе мистера Кроу коренастом с выпеченной бычкообразной грудью вроде Эмброуза Бернсайда. Но нас встретил щуплый малый, в котором едва ли уместилась бы и кружка пива, не говоря уже о бочке. Не знаю, каким полком он командовал, но служил, скорее всего, в армии генерала мальчика с пальчика. Несмотря на карликовый рост, зычности голоса Кроу было не занимать. Он рявкнул. «Дверь за собой закройте!» И реплика прозвучала, как щелчок хлыста. «Так!» — сказал полковник, едва я выполнил приказ. «Кто вы такие и что вам надо?» «Меня зовут Отто Амлингмайер», — представился я, с, как мне хотелось бы надеяться, невозмутимым спокойствием. «А это мой брат Густав. Берл Локхард отправил нас к вам с вот этим». Я вытащил записку и положил ее перед Кроу на письменный стол. Тот развернул ее, хмыкнул — потом скатал в шарик и сунул в карман темного сюртука. «У кого-то из вас есть опыт работы в полиции? Охрана, армия, что-нибудь подобное?» Я изобразил дерзкую улыбку и похлопал по кубыре скольтом, собираясь соорудить маломальски правдоподобную чушь о нашей карьере пистолера. Но, взглянув на недобрый прищур, Кроу понял, что он мгновенно учует легчайший запах гнили, и решил говорить правду. «Боюсь, что нет, сэр. Мы просто ковбои. Повидали, конечно, всякое, но жестяных звезд никогда не носили. Я был почти уверен, что Кроу даст нам такой же совет, что и Пинкертон в котелке, забиравший Локхарта из салуна. валить вы обратно на скотный двор, ковбои. Но вместо этого он сухо кивнул. Отлично. Знаете, кто я такой? Так как честный ответ об отсутствии опыта, кажется, сработал в нашу пользу, я решил не скрывать и свое невежество. «Не имею ни малейшего понятия, сэр». И полковник вознаградил меня еще одним кивком. «Верю. Превосходно. Как раз таких ребят я бы и искал, если бы искал таких ребят». «Не понял», — растерялся я. «Шпионов!» Кроу выплюнул это слово, словно залетевшую в рот жужжащую пчелу. «Так, постойте. Вы думаете, что мы?» Начал я. Полковник отмел вопрос, взмахнув рукой с коротенькими пальцами. «Нет, нет, не вы!» Но потому вы мне и нужны из-за них, из-за шпионов. Простите за вопрос, сэр, вмешался в разговор Густов. Но чьих шпионов? А сами-то как думаете? Огрызнулся полковник. Этих вонючих немытых мужланов Барсона и Уэлша. Они раз за разом грабят наши поезда, причем именно в те дни, когда там везут жалование. И он понизил голос и перешел на злой хриплый шепот. «Золото!» Кроу стукнул кулачком по столу, кипя яростью, и я начал опасаться, что его разорвет, как перегретый котел. «Есть только одно объяснение. Шпионы внутри Южно-Тихоокеанской железной дороги! Информаторы! Изменники! Будь они прокляты!» Пока он распинался, лицо у него опасно наливалось краской. Но полковнику все же удалось сделать глубокий, успокаивающий вдох, прежде чем он успел схлопотать удар. «Мы делаем все возможное, чтобы извести эту заразу под корень, но дело непростое», — продолжил он, когда краска гнева немного схлынула с лица. «На банду лютых уже охотятся наши лучшие люди. Не могу же я просто открыть дверь и нанять новых сотрудников. Тем более, когда любой, кто приходит в ЮТЭ в поисках работы, может оказаться шпионом. Поэтому я ввел новые правила. Нанимаю только тех кого у меня нет причин нанимать, и если они, в свою очередь, вовсе не хотят на меня работать. «Так вот почему Берл Локхард послал нас к вам», — протянул старый. «Чтобы не ошибиться самому, вы поручили доверенным друзьям выбирать парней и гнать их сюда». Полковник одобрил дедукцию брата кивком. «Точно!» «Вижу, Локхард сделал хороший выбор. Он, конечно, уже не тот, что раньше, но в людях пока еще не разучился разбираться. Правда, он же не был пьян, когда дал вам эту записку, а?» «Никак нет, сэр». Я понял, что честность больше не в наших интересах. Настало время безбожного вранья. Кажется, он был немного с похмелья, но трезв, как стеклышко. «Что ж, прекрасно». Полковник спрыгнул со стула и выпрямился во весь рост. Хоть и не стал при этом выше, а затем поднял правую руку. «Повторяйте за мной. Я торжественно клянусь!» Старый поднял руку. Секунду поколебавшись, я сделал то же самое. «Я торжественно клянусь!» — хором повторили мы. «Что я не грязный ублюдочный шпион!» Мы с братом вылупились на полковника. «Клянитесь!» — гаркнул тот. Мы поклялись. «И что я сделаю все возможное?» чтобы защитить имущество и пассажиров Южно-Тихоокеанской железной дороги. Мы поклялись и в этом тоже. И да поможет мне Бог, Густов и я повторили и эти слова. Хотя мне они показались скорее мольбой, чем обещанием. Кроу выдвинул один из ящиков стола и выудил оттуда парочку тускло поблескивающих жестянок. Одну он протянул мне, другую брату. Это были Звезды, бляхи! Специально для старого я прочел надпись на моей вслух: служба полиции двести шестьдесят семь. УТЖД. Брату ставился на свою звезду за номером двести шестьдесят восемь и потер ее большим пальцем, как будто ему хотелось почувствовать холод металла и убедиться, что значок настоящий. Значит, предположил старый. «Мы будем ловить Барсона и Уэлша». Кроу нахмурился. «Вовсе нет, я же сказал. Этим занимаются мои лучшие люди. А вы сядете на следующий экспресс, который идет через горы, пройдете обучение в Сан-Франциско... О, кстати!» Полковник вытащил из того же ящика стола карандаш и конторскую книгу. «Как там вас зовут?» Пришлось отвечать и за себя, и за старого, потому что лицо брата выражало крайнее потрясение. Казалось, открой он рот и вырвется крик. Мечта Густава наконец осуществлялась, но по его виду можно было подумать, что она обернулась кошмаром.